Проект Россия, книга 3, часть седьмая, глава 2. Экономический спид. Чтобы действовать, нужно ответить на вопрос, что есть ковчег. Не на интуитивном или эмоциональном, а на рационально-практическом уровне. Общими словами, тут не отделаешься. Но и построил ковчег, точно зная природу надвигающейся опасности, потоп. Это позволило ему определиться с конструкцией, материалом и технологией. Будь у него вместо конкретного понимания опасности абстрактное, в стиле «грядут страшные времена», никакого ковчега он бы не соорудил. Особенности любой защитной конструкции определяют характер надвигающейся опасности. Если человечеству угрожает потоп, надо строить плавучие средства. Если вирус чумы, делать прививки. Если прогнозируется засуха, нужно строить оросительную систему. Если наступает вражеская армия, необходимо собирать свою армию. Каждая опасность предполагает свой тип защиты. Универсального средства нет. Пушка не защитит от чумы, а вакцина от снаряда. Пока нет понимания природы опасности, не может быть конструктивного действия. Люди будут суетиться, действуя не по ситуации, а по шаблону. Тогда как решение лежит за рамками известных штампов. Это ослабит систему, распыляя энергию и ресурс. Мир умрет, если не найдет прорывного решения. Часто приходится слышать, мол, в Евангелии и у святых отцов все написано, ничего искать не нужно. Это правда, но информация дана, во-первых, без привязки к ситуации. Во-вторых, настолько крупными штрихами, что нет возможности перейти к действию. Единственное, что ясно, призыв начать с себя. В этом совете очень глубокий смысл, намного глубже, чем тот затасканный образ, который он рождает. На нем построено наше понимание ковчега. Ответить на вопрос, что конкретно делать сегодня, завтра, послезавтра, чтобы построить ковчег, можно, если отказаться от решений уходящей эпохи, равно как и от благих порывов и сентенций в стиле «Бог управит». Главной бедой и проблемой является непонимание разворачивающейся ситуации. Люди прячут его за многословием наукообразного характера, теша себя необоснованными надеждами. Но датчики фиксируют рост тревожных показателей. Особенно ярко это заметно на разрастании главной сегодняшней язвы – экономического кризиса. По этому поводу нынче в мире жуткая суета. Истеблишмент напоминает муравейник, который воткнули лом. Политическая элита сыплет общими словами и призывами к объединению прогрессивного человечества перед лицом опасности. Экономическая элита разделилась на два лагеря. Одни находят порочную экономическую систему, сравнивая ее с финансовой пирамидой, от доллары с билетами МММ. Другие отрицают порочность, указывая на частности типа неправильной системы кредитования. Но все эти объяснения больше относятся к категории заклинаний, умножающих кризис. Ошибка сделана на первой развилке. Последующий выбор не имеет значения, в любом случае движение идет по ложному пути. В этой ситуации знание о своем незнании есть подлинное знание, а заблуждение, принимаемое за знание, есть ложь. Проблема лежит глубже объяснений про необеспеченный доллар. Великая депрессия тридцатых годов двадцатого века случилась при обеспеченном долларе задолго до Бреттон-Вудского соглашения, отвязавшего доллар от золота. Многозначительный штрих, иллюстрирующий уровень непонимания, в день инаугурации сорок четвертого президента США все предсказывали рост биржевых индексов. В реальности фондовый рынок в этот день провалился на 4,5%. Ни разу за всю историю Америки ничего подобного не было. В этот день рынок рос всегда, что имело безупречное логическое объяснение. Победа большинства в политическом секторе логично отражалась на экономическом секторе. В 2009 году выбор большинства привел к падению индекса. Политики и экономисты рассуждают о крыше здания, максимум о стенах, тогда как проблема находится на уровне фундамента. Чтобы уловить ситуацию, нарисуем аллегорию. Перенесемся на сто лет назад, когда наука не знала понятия «вирус». Представим человека, пораженного вирусом иммунодефицита. Он простудился, и врач уверенно поставил диагноз и прописал постельный режим плюс теплое молоко с медом. Больной старательно выполнял рекомендации и вскоре умер. Был ли у больного хоть один шанс на спасение? Нет. Как бы тщательно пациент не выполнял предписания доктора, глобально это на конечный результат не влияло. Нельзя вылечить больного, если непонятен корень болезни тому, кто его лечит. Даже если бы кто сказал медицинским светилам того времени про вирус СПИДа, они попросту не поняли бы, о чем речь. Люди умирали от легких болезней, и никто не понимал почему. Так продолжалось до тех пор, пока наука не зафиксировала непонимание явления. С этого начались поиски за границами известного. Прошло время установили причину – поражение иммунной системы. Далее стали искать поражающие факторы и открыли вирус. Микробиологи сконцентрировали усилия на изучении природы вируса. Через некоторое время пришло теоретическое понимание проблемы, что позволило обозначить коридор опытной экспериментальной составляющей. Сегодня уже есть практический результат. Мировую систему можно с полным основанием считать единым живым организмом. И потому биологические параллели здесь уместны. Наш мир болен спидом. Но современные врачи от экономики не имеют понятия вируса. Они фиксируют внешние признаки пустяковых недомоганий. Температуру, кашель, озноб и ставят диагноз грипп. Назначают лечение, которое не помогает. Тревожные признаки растут. Малое недомогание превращается в большую проблему, организм демонстрирует предсмертные симптомы. При обычном СПИДе было понятно – проблема в области биологии, пусть за рамками ее видимой части, но точно в рамках биологии, а не металлургии, например. В случае с экономическим СПИДом проблема углубляется непониманием области. Искать причину в экономике равносильно поиску лечения СПИДа в рамках гриппа. Понять, что риск, корень ситуации за рамками экономической сферы – полдела. Есть более глубокие проблемы. С вирусом СПИДа как минимум было ясно – это новый микроорганизм. С мировым кризисом затруднения возникают на уровне понимания природы мирового организма. Сегодня нет науки, осмысливающей мир как целое. Проблема носит не внутринаучный и даже не междисциплинарный характер, она за рамками любой из существующих наук. Чтобы понять характер затруднения, представим мировой единый организм, сложно сплетенной системой из политических, экономических, социальных, культурных, научных и прочей энергии, вплоть до энергии отдельной личности. Вообразим каждый вид энергии в виде цветного светового потока, причудливо переплетенного с другими потоками. Все вместе это образует объемную подвижную картину, сотканную из разных по цвету, размеру, скорости и траектории потоков. Все они вместе движутся, переливаются, мерцают, вспыхивая и тускнея. Но вот между ними появляется тоненький черный поток. Он начинает передавливать и удушать, обвивать и утончать соседние с ним потоки. Часть цветных потоков истончается или рвется, запутывается, перекрывает движение друг друга, идет цепная реакция. По достижении критической черты симфонию разноцветных мазков, образующих картину, сменяет какофония беспорядочно перемешанных красок. На картине возникает пятна болота. Разрастается серо-грязный тон. Серое пятно расползается, постепенно закрашивая систему в черный цвет. Движение останавливается, гармонии больше нет. Если в мире идут разрушительные процессы, значит есть причина, породившая их. И вот тут самая большая проблема, в принципе, непреодолимая для ученых, работающих в области опыта и логики. При анализе биологического организма, пораженного СПИДом, было понятно – неизвестная причина материальна. При анализе мирового социально-экономического организма мы приходим к выводу – причина нематериальна. Образно говоря, в организме из потоков энергии завелся вирус, природа которого тоже поток энергии. Здесь двойная трудность. Помимо традиционных затруднений фазового перехода мышления – Мы сталкиваемся с проблемой обнаружения нового за рамками материального. Как искать вирус в области мыслей, идей и энергий? Проблема понимать мир как поток энергии совмещается с другой. Найти нематериальный вирус в мире потоков. Все это выводит задачу далеко за границу привычной области мышления. Но мы говорим о самом глобальном. До чего может дотянуться наша логика? О механизмах, формирующих природу корней. Получается трехэтажная конструкция. На поверхности явления у явления имеется корень, у корня есть среда, формирующая его природу. Видимые явления имеют тот же временной шаг, что и человек, и потому составляют нашу текущую жизнь. Корни имеют больший временной шаг. Человек не ощущает их непосредственного воздействия, но с помощью мышления можно увидеть в них причину явления. Природа, формирующая корни, имеет еще более крупный временной шаг и потому еще менее заметно и тяжелее постигается интеллектуальным аппаратом человека. Начавшиеся несколько веков назад процессы на наших глазах придут к своему завершению. Изменить ситуацию нереально, но реально осознать эту неизбежность и переключить энергию с бессмысленных вариантов на осмысленные. Попытки найти решение в области экономики, политики любой иной материальной дисциплины – легкомысленная глупость. Все видимые причины и проблемы, кажущиеся совершенно не связанными, в том числе экономика со всеми ее дефолтами, инфляциями и дефляциями, на самом деле связаны на глобальном уровне. Точно так же разные недуги у больного СПИДом. в реальности питаются из пораженной иммунной системы. Чтобы приблизиться к причине, образующей условия для развития экономического негатива, зафиксируем системообразующий элемент мировой системы – банковский процент. Это ключ, без которого войти в систему нельзя. Природа банковского процента видна в том, что это деньги из воздуха, из ничего. Если так, Значит, природа источника процента непонтериальна за рамками опыта и логики. Бог запрещает производство денег из ничего, не объясняя причину запрета. Можно предположить, деньги в рост есть вирус или его часть, убивающий иммунитет общества и создающий условия для экономического и социального негатива. Социальная конструкция сохраняется, если дает деньги в рост не своим, а членам другого организма. Производство вируса за счет собственного социума вызывает поражение иммунной системы. Если весь мир становится единой системой на банковском проценте, вирус в прямом и переносном смысле начинает разлагать общество. Бродяги на помойках и гламурные тусовщики в клубах – внешнее проявление больного общества. Само по себе изготовление чего-то из ничего – является нечеловеческой прерогативой. Бог из ничего сотворил мир. Виртуальные деньги тоже в прямом смысле сделаны из ничего. Вопрос, кем сделаны и для чего требует осмысления? Чтобы обозначить уровень осмысления, вспомним средневековых алхимиков, искавших философский камень, чтобы свинец превращать в золото. Вчерашние алхимики сегодня позиционированы странными чудаками. движимыми страстью к наживе. Такое объяснение кажется само собой разумеющимся. Ситуация обретает другую тональность, если учитывать огромную стоимость работ. Если алхимики искали богатство, зачем так рисковать уже имеющимся богатством? Вообразите, у вас есть деньги, много денег, вы хотите их умножить в тысячу раз. Обычный способ не дает такой прибыли, и вы ищете оригинальный. Первый вопрос. Зачем нужны суммы, превышающие понятие бытового богатства? У человека есть предел использования. Ему не надо 5 самолетов или 10 яхт, 100 шуб или 1000 пар ботинок. У него попросту не хватит времени и сил этим пользоваться. Следовательно, цели алхимика за рамками бытового представления о богатстве. Второй вопрос. Как вы представляете себе человека, манипулирующего деньгами с риском их уничтожения, пытаясь найти способ из одной купюры получить тысячу купюр? Ненормальный может сделать такой эксперимент один раз-два, но постоянно уничтожать деньги никто не будет. Алхимики же постоянно уничтожали реальное золото. В теорию поиска богатства это не вписывается. Может быть, алхимики искали не способ производства золота, а способ его уничтожения? Очень странная версия, но странная не значит безумное. В любом случае встает вопрос о заказчике. Кому теоретически может понадобиться что-то подобное? Как минимум, финансировать такие проекты могли крупные политические и экономические игроки. Но можно допустить заказчика более высокого ранга? цели которого лежат за границами интересов королей. Он не делит налогооблагаемые базы, он ищет другое. Ситуация становится еще загадочной, если вспомнить алхимиков от философии. Если обычные алхимики ломали голову над задачей превращения чего-то в золото, философские алхимики искали способ получения золота из ничего, даже еще круче. Они искали виртуальное золото, которое можно использовать точно так же, как реальное. Но за счет его виртуальности оно более мобильное. Превращение виртуального золота в любую услугу или товар намного проще, чем превращение реального золота в ту же услугу или товар. Кроме того, тонны виртуального золота можно носить в нагрудном кармане, тогда как тонны обычного золота в кармане не поносишь. Тайные общества искали способ получить такое золото. Самые известные из них – масоны. Идеи масонов позволили реализовать такие проекты, как Федеральная резервная система и доллар. Американские билеты МММ. Смысл создания этих инструментов лежит за границами бытового понимания. Люди уверены, система создавалась с экономическими максимум политическими целями. Но ведь золото есть финансовая кровь единого организма. обеспечивающее движение товаров и услуг, а кровь подвержена заболеваниям, в том числе свертыванию, что ведет к смерти. Если создать организм с единой кровеносной финансовой системой, а потом свернуть кровь, организм мгновенно погибнет. Если параллельно создать резервную кровеносную систему, где кровь защищена от свертывания, она стянет на себя ресурсы разрушающейся системы. Через фазовый переход – Возникнет новая система. Вопрос, кому и зачем это нужно? Это за рамками интересов политиков. Цели алхимиков-философов реализованы в полном объеме. Цифры на банковском счете есть виртуальное золото, волшебная субстанция, превращаемая в любую услугу и товар. Нет в мире больше ничего, что можно так же быстро трансформировать в нужный вам объект. Сегодня настоящее золото, бриллиант и нефть – И прочее нельзя напрямую поменять на то, что вам нужно. Виртуальное золото можно превратить во что угодно. Волшебные качества сделали виртуальное золото главной силой. Прорисовываются контуры нового мира, подчиненного источнику виртуального золота. Грядут огромные изменения. Они обрушат современную систему, что вызовет к жизни новые явления, из которых образуется новый мир. Мы на пороге новой эпохи, результатом многовекового развития незначительных явлений, невидимых в период зарождения. Но вот они развились и началась трансформация мира.